Хадосу выдали пиво по первому требованию. После того, как корвет-капитан стал водиться с клавнем Дюбари, на взгляд окружающих он приобрел черты непотопляемого авианосца, которому не страшны никакие бури и штормы. Даже Эдмонд Бланш, когда-то обвинивший его на суде, при встрече вел себя растерянно. А уже младший опер, исполняющий обязанности бармена, вообще считал доверенным лицом своего старшего товарища по противошпионской деятельности. Он начисто оставил попытки завербовать Кьюма в осведомители. Находясь у стойки, Хадас одним глазом поглядывал наставленного за столиком в одиночестве цара. У пилота был вид растерянного ребенка. Казалось, что если его не держать постоянно за руку, он сбежит и не остановится, пока его не сморит усталость. «Большую воронку вырыл кинь спросил его Хадас, разливая напиток. кюм только не говори никому. Нам, похоже, никто не верит. Командование опрашивало нас раздельно, сверяя показания». «Что же там такое?» — сглотнул слюну Хадас. Мы не нашли воронки от упавшего камня. Мы вообще ничего не нашли. Там нет Хануманского предгорья И нет самих гор. Он что, их снес? Похолодел Хадас. Их там вообще никогда не было. Мы обшарили сотни километров. Там нет гор. Там вообще какое-то другое место. Как же можно спрятать горы? Не знаю я, капитан. Я ничего не знаю, ни черта не пойму. Цар поднял стакан. Руки его дрожали. Одно я знаю твердо. Я больше не согласен туда лететь. Пусть ищут других дураков.